Чего твоя собака-то умерла от голода? Да как это? Да съел я ее. За меня, за меня, за меня. Вернулся мужик в деревню и привез своей жене сексуальное нижнее белье. Приехал домой, примерил на зну и делится вечером впечатлениями с соседями. Ох, возбужда! Бож Боже, да, берёт. Да, эротично. Здорово. Ага, прямо и гант, сама штука. Сама штука. Но. Это через его всё видать. Вот и тело, Ага, и тело грей, и вален. Всё. Доктор, доктор, скажите, вот то, чем я болею, это на на насколько серьезно? и вообще... А сериалы я бы на вас вместе смотреть не начинал. <INESh diesel> <incident> <country> Знаешь, мама, я терпеть не могу хрыпнов Я никогда не выйду замуж за мужчину, который во сне храпит. Возможно, возможно, ты и права. Только я прошу тебя, будь поосторожней при испытаниях! Жена мечтательно говорит музу. А когда ты заработаешь много денег, У меня будет красивое платье. Ага. Одно. <реклама>